когда она падала седла, пронзенная стрелой собственного сына Манкурта. Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и свето «Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец Даненбай! Даненбай!» бай да бай и долго еще разносился ее голос сомкнушейся тьме через несколько дней из кызыл орды прибыли на бронлы буранный обе дочери едыгея сауле и шаропат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 Лежали великие пустынные пространства, Сары-озеки, Серединные земли желтых степей. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.